Глава 18. В поездку по банкам мы собрались как на боевую операцию. Что то Хир, что Рахе задрали уровень паранойи до небес. Видимо, сказывалось то, что эта последняя поездка больше наследства Рихард Дамар не оставил. Правда, противник об этом знать не мог. Но столь простые аргументы моих магов не успокаивали. Или это я сам слишком расслабился? Новый мир оказался ко мне очень добр, как ни крути, я легко тут прижился. И даже несколько боёв этого впечатления не меняли. В общем, я не стал спорить с ближниками, тем более, что от меня ничего особо не требовалось. Все имеющиеся в наличии артефакты я в любом случае взял бы с собой, включая одноразовый щит ранга владыка от Эксара. Маршрут разработали без меня. Первым на нашем пути был небольшой банк, в котором располагалась обезличенная ячейка. До банка добрались без приключений, внутрь я тоже вошел спокойно. В ячейке оказались артефакты для моей охраны, десяток комплектов, каждый из которых состоял из усиленного счета лечебного артефакта и маскирующего полга. Все ранга профессионал. Рихард Дамар заботливо приложил к артефактам пояснительные записки, с которыми эти артефакты обычно продавались. Щиты нам уже не критичны, хотя запас не помешает, да и при расширении состава бойцов роду пригодятся. А вот маскирующие и особенно лечебные артефакты очень в тему. Они, конечно, не очень сильные, на ноги словно по волшебству не поставят. Но кровь остановят и в отдельных случаях даже в стазис погрузят часа на полтора-два. В общем, довести далеко до с таким артефактом можно даже тяжело раненого. Тахир и Рахе обрадовались новым игрушкам, как дети. Причем Тахир ожидаемо вцепился в лекарственные артефакты а Рахе в маскирующие. Безопасник даже хотел на ходу изменить схему моей охраны, но Тахир не позволил. И правильно. Новые артефакты надо испытывать и хорошо понимать их плюсы и минусы. А все нестандартные схемы движения и последующего боя, с которыми клановые бойцы не были знакомы прежде, требуют еще и предварительной отработки на полигоне. Лекарские артефакты Тахир раздал сразу. Там бойцам ничего делать не надо, артефакты сработают сами, если потребуется. А маскирующие мы пока отложили. Около следующего банка Рахэ сообщил, что за нами следят. Этого я ожидал, а вот того, что Рахе сумеет опознать топтунов, нет. Однако мой безопасник с уверенностью заявил, что это люди Черути. Причем не рода Харум, как в прошлый раз, а именно главного рода клана Черути. Интересно, то ли Харум поняли, что сами не справляются, то ли это отражение какой-то их внутренней возни. В любом случае, теперь против нас точно работает весь клан Чирути, и это нужно учитывать. Следующий банк сделал меня богаче на 3 миллиона. Неплохо, но уже не впечатляет. Еще один банк принес еще 2 миллиона. Я смотрю, Рихард Дамар был не только параноиком, но и очень практичным человеком. По сути, он оставил своему сыну только самое необходимое. Аварийный комплект артефактов для самого мальчишки, Щит, атаку или лечебку, комплект артефактов для бойцов, щит, лечебку и маскировку и деньги. Довольно много денег, если все сложить воедино. Ничего лишнего и в то же время более чем достаточно, чтобы выжить, скрыться и начать все с нуля. Разве что методика выявления абсолютно сюда не вписывается. Но если бы не она, то и все остальные заначки не пригодились бы, скорее всего. Рот просто не за что и незачем было бы уничтожать. Мы объехали все банки, которые оставались, но так и не дождались нападения. Рахэ сказал, что вокруг нас были только топтуны. Это не силовики, совершенно другая специализация. А чужих боевиков мы так и не заметили. Как ни странно, на обратном пути Рахэ был куда более мрачным, чем в начале нашей поездки. «Лучше бы напали», — коротко пояснил он, когда я спросил его, в чем дело. «А теперь непонятно, когда и чего конкретно от них ждать. Вы же понимаете, что они так просто не отступятся». «Понимаю», — кивнул я. Рахэ не стал нагнетать, молча кивнул в ответ и отвернулся к окну. На встречу с Раштом со мной поехали и Тахир, и Рахе. После подозрительно мирной поездки по банкам маги были на нервах. Мрачное пророчество Рахе только подлило масло в огонь. Я не стал отказываться, пусть прокатятся и успокоятся. И у Тахира, и у Рахе масса своих обязанностей. Они просто не смогут сопровождать меня постоянно. Пару дней со мной покатаются и сами это поймут. Может, заодно сообразят, что нужно активнее искать людей. Даже еще один маг ранга-профессионал снял бы с самовольно взваленную им на себя обязанность везде меня сопровождать. А уж еще один мастер точно закрыл бы все вопросы. Про договоренность о двух неодаренных водителях я даже не заикался пока. Бессмысленно давить на моих магов сейчас. Мы в спорах потеряем столько же времени, за сколько они сами осознают, что не могут быть со мной постоянно. К тому же боевой комплект артефактов неодаренным все равно требуется, и чтобы собрать его тоже нужно время. Когда мы приехали на место, Рашт уже ждал меня. Место было удачным. В спальном районе между центром и клановым поясом, чуть в стороне от широкополосной магистрали, которая вела прямиком за город. Если рунные цепочки АШУ действительно окажутся популярными среди аристократической молодежи, им будет удобно заезжать к нам по пути домой. Да и просто приехать сюда из кланового пояса займет максимум полчаса. Это не говоря уже о клиентах-простолюдинах, которых вокруг тоже немало живет. «Господин Дамар!» — приветственно склонил голову Рашт. «Его предупредили, что мы подъезжаем, Рашт встретил нас, стоя в распахнутых воротах. Я вышел из машины сразу, Рахев встал за моим плечом молчаливой тенью, а Тахир отогнал машину на стоянку и занял позицию возле ворот». «Уважаемый Рашт!» — кивнул я в ответ. Предполагаемое место для автосервиса было внушительным зданием, которое стояло на огромной огороженной территории. Практически напротив объездных ворот располагался вход в административное здание. Справа к нему примыкали ремонтные боксы с ямами и подъемниками. Между оградой территории и боксами была просторная стоянка. Все ворота и двери были распахнуты, так что понять предназначение помещений не составляло труда. Боксов было много, я насчитал больше десятка. «На противоположной стороне еще боксы есть», — проследив за моим взглядом, подсказал Рашт. Для нас это явно избыточное количество, по крайней мере, поначалу. Хотя тут можно еще и макуш монтажом шиномонтажом поставить. Услуги простые, но востребованные. Да и иметь все в одном месте для клиентов будет удобно. Сдал машину и забыл, получил обратно уже не просто отремонтированную, а еще и вымытую и на новеньких колесах. «Идемте, я все покажу», — предложил Рашт. Экскурсия в его исполнении оказалась познавательной. Судя по всему, Рашт тут был не в первый и даже не во второй раз. Он уже успел все распланировать и найти применение к каждому помещению. Мысленно разместил и офис, и склад, и бухгалтерию, выделил комнаты для переодевания и отдыха работникам. И даже мойке с шиномонтажом нашлось место. В целом мне здание понравилось. «Уважаемый Рашт, как у нас дела с договором?» начал расспрашивать я, когда мы обошли всю территорию и вернулись к выездным воротам. «Юристы согласовали основной договор с Дайхи», — ответил Рашт. «Буквально вчера вечером сообщили мне, что договор готов к финальной вычетке». «Все ваши правки, они отстояли. Дайхи внесли несколько своих дополнений. Если вас все устроит, то можно будет подписывать». «Договор у вас с собой?» «Да, конечно», — кивнул Рашт. «Заберу, посмотрю», — сказал я. «А с приложениями что?» «Разделительная ведомость готова?» «Пока нет», — покачал главой Рашт. «Люди Дэхи посмотрели наше предложение, кое-что мы с ними обсудили, о чем-то договорились, о чем-то нет, но для принятия таких решений нужны собственники». «Логично». «Разделительная ведомость в текущем виде у вас тоже с собой?» «Разумеется». Я кивнул. Работу с бумагами я сам скинул на Рашта, и здесь претензий к нему нет. Сделал, что смог в рамках своих полномочий. Принимать решение о разделении работ между моим родом и Дайхи он не имеет права и даже не пытался в эту область влезть. «А место под автосервис кто нашел?» – спросил я. «Я», – ответил Рашт. «Я осмотрел несколько предлагаемых в аренду помещений. Это самое подходящее, если я правильно понял предполагаемые масштабы. Ронная модернизация господина Ашу Дайхи я видел. Мне кажется, они быстро станут популярными. Нам нужно иметь запасное расширение. Дахи здесь были, уточнил я. Да, они все согласовали, небрежно кивнул Рашт. А я поднял на него тяжелый взгляд. Сначала согласовать помещение с Дахи, и только потом пригласить меня. Так мог вести себя собственник по отношению к стороннему инвестору, и то это было бы на грани. А для наемного работника такие решения далеко за пределами его полномочий. Я мог бы ожидать подобного «относись» Рашт ко мне, как к ничего не понимающему юнцу с самого начала, но никакого затаенного высокомерия в нем не было. Иначе я просто не доверил бы ему свой бизнес. Впрочем... Тогда дело не касалось непосредственно сферы, в которой Рашт считал себя специалистом. «Уважаемый Рашт, вы на кого работаете?» — ровно поинтересовался я. «На вас?» — с недоумением ответил Рашт. Это было не наиграно, он, похоже, правда не понял, чем я недоволен. «Тогда почему вы сначала согласовываете помещение с Дайхи и только потом со мной?» «Я хотел сразу показать вам результат своей работы, господин дамар Несколько неуверенно ответил Рашт. «А не дергать вас по мелочам». «А, я понял». «То есть в вашем представлении, дайхи это проходной этап согласования, а решает все большой босса в моем лице», — слегка усмехнулся я. «Ну да», — подтвердил Рашт. «Ясно. Передо мной клановый боец, который никогда не имел дела с иерархией за пределами военной машины своего клана». Плохо, что я об этом не подумал сразу и не объяснил Рашту, что к чему. Но хорошо, что это выяснилось на раннем этапе. Это так не работает, покачал головой я. Мы с Дайхи равноправные партнеры, и вы, уважаемый Рашт, хоть и не являетесь слугой моего рода, в глазах Дайхи представляете именно род Дамар. Вы мой человек. Когда вы приходите к Дайхи с каким-то предложением, они по умолчанию считают, что я в курсе и согласен. За вашей спиной они всегда видят меня. Точно так же, как я буду видеть самих даихи, за спиной их людей. Рашт неосознанно втянул голову в плечи. То есть я вас подставил, сделал вывод он. Да, подтвердил я. В данном случае это не критично, помещение мне нравится, и я готов его одобрить. Однако одобрять его я должен был до того, как вы показали его дахи. Сейчас, даже если бы мне что-то не понравилось, у меня уже нет возможности от него отказаться. Почему? Потому что схема «подчиненный сотворил ерунду, а я не в курсе» сработает только один раз. В случае повторения подобного на совместном бизнесе можно ставить крест. Никто не будет работать с партнером, который не в состоянии управиться со своими же людьми. На такого партнера нельзя полагаться. Учитывая мой возраст, один раз мне такое простят, скорее всего простят. Однако я буду просто вынужден уволить человека, который меня так подставил. И даже после этого моя репутация в глазах Дайхи будет, мягко говоря, не очень хорошей. Мне это не нужно. Поэтому сейчас я объясняю вам все так подробно. Поэтому же я настаиваю, чтобы с любыми вопросами вы приходили сначала ко мне. Лучше вы зададите сотню лишних вопросов, чем не зададите один, который действительно важен. Это понятно? Понятно. «Прошу прощения, господин Дамар», — склонил голову Рашт. «Я не имел злого умысла. Я действительно неправильно понимал ситуацию. Больше такого не повторится». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда давайте пройдемся по деталям. Сколько стоит аренда этого помещения? Нужен ли какой-то залог или платеж за несколько месяцев вперед?» Рашт встрепенулся и начал говорить. Поначалу чувствовалась его скованность. Его серьезно ошарашила совершенная ошибка, однако я больше не возвращался к этой теме. Мы обсуждали рабочие моменты, и он быстро втянулся в разговор. Место, кстати, он и правда нашел хорошее. Да и в остальном продумал почти все детали. Кое-какие моменты упирались во взаимодействие с Дайхи и ту самую разделительную ведомость работ между родами, но это уже за пределами полномочий управляющего. В рамках своих обязанностей Рашт сделал все, что нужно. А договор с Дайхима подпишем в ближайшие дни, я надеюсь. Дядя, можно? Глава клана Чароти поднял взгляд на приоткрытую дверь своего кабинета и улыбнулся. «Заходи, Джон, что у тебя?» «Виктор Дамар». Глава клана кивнул на кресло. Девушка закрыла за собой дверь кабинета и устроилась в кресле перед его рабочим столом. Сегодня Виктор Дамар совершил вояж по нескольким банкам, сообщила она. Все счета закрыты, обезличенные ячейки освобождены. Я думаю, это был последний этап. Почему? И так слишком много. Неопределенно покачала головой девушка. Его отец был просто эпическим параноиком. Больше десятка счетов и ячеек. И это только для одного сына. Если он для каждого своего ребенка столько же оставлял. Скорее всего, считай, ячейки были общими, слегка улыбнулся глава клана Черути. По крайней мере, для детей. Со взрослыми отдельный разговор. Возможно, пожала плечами девушка. В любом случае, я подвела промежуточные итоги. Глава клана поощрительно кивнул. В настоящий момент на имя Виктора Дамар открыта всего одна именная ячейка, сказала девушка. В первом имперском банке. «И ты думаешь, что интересующие нас документы там?» Сделал вывод глава клана. «Да. У Рамсе эти бумаги не достанет никто, даже император». «А что за завещанием?» — уточнил глава клана. «Кому они отойдут?» «Эксара». Глава клана поморщился. «Еще лучше». «И так-то опасно задевать ученика сильнейшего мага в стране, а уж схлестнуться с ним самим». «Нет, убивать мальчишку нельзя». «Какие у нас варианты?» — поинтересовался глава клана. «Договариваться», — развела руками девушка. «На наших условиях», — хмыкнул глава клана. «Разумеется». — отразила его усмешку девушка. «Готовь план», — кивнул глава клана. «Нам нужно что-то или кто-то на обмен, и постарайся сделать так, чтобы Эксара не вмешался». «Сроки», — уточнила девушка. В этом тебя не ограничиваю. Главная надежность плана. У нас не будет второй попытки. Поняла. Доложу по готовности.